Из припаркованного неподалеку фургона выскочили трое вооруженных людей и накинулись на них. Четвертый бандит оставался за рулем фургона. Грабители уже шли к машине с четырьмя сумками и с наличными, когда один из них открыл огонь. — Вот тогда ты и начала с перестрелка, — сказал Дарси. Все как с цепи сорвались. — В данный момент неясно, почему возникла перестрелка. Очевидцы утверждают, что охранники не оказали сопротивления похитителям. «Как могли заметить, они просто принялись палить», — добавил детектив Лоутон Кросс. Представитель полиции заявил, что несколько охранников, по меньшей мере двое, нанятых киностудии в их внеслужебное время, и полицейский детектив Гарри Боск, находившийся в Тройли в связи с другим расследованием, начали ответный на огонь. Тот же источник добавил, что по предварительным подсчетам всего произведено свыше ста выстрелов. И тем не менее, как утверждают свидетели, стрельба продолжалась около минуты. Бандитам удалось добраться до фургона и уехать. Разбитый пулями фургон был затем брошен на съезде из бульвара Сансет на голливудскую магистраль. Установлено, что накануне его угнали из студийного гаража. «Пока мы не знаем, кто эти люди», — продолжил Дорси. «Мы разрабатываем несколько версий и обязательно найдем негодяев». Это происшествие взбудоражило весь Лос-Анджелесский киномир. Сначала я подумал, будто статисты решили подшутить над нами и стали палить холостыми. Поделился с нами Шоно Малли, один из помощников режиссера. Потом услышал душераздирающие крики. «По дому, где мы снимали, стучали пули». И этот по натуре. Бросился на веранде на пол, и давай молиться. Жуть! Новый фильм пока не имеет названия. В нем рассказывается о женщине, которая крадет у Лас-Вегасской преступной группировки 2 миллиона» и бежит в Лос-Анджелес. Эксперты отмечают, что в кинопроизводстве очень редко используются бутафорские купюры. Однако режиссер фильма «Вольфган Хаус» наставил, чтобы деньги были подлинные, поскольку соответствующая сцена в доме на сельма авеню включает несколько крупных планов денег, и самой похитительницы ее играет Бренда Барстоу. Хаус пояснил, что по сценарию воровка вываливает деньги на кровать, кидает купюру вверх. Другие кадры должны изображать, как она наполняет деньгами ванну и в прямом смысле купается в них, будто фория в этих сценах бросилась бы в глаза». Немецкий режиссер утверждал, что настоящие деньги придают игре актеров психологическую достоверность и глубину. «Если банкноты бутафорские, то и актеры фальшивят», — сказал он. «Мои ленты основаны на правде жизни и точности деталей. При игре в монополию можно использовать условные деньги. Но моим творческим установкам условность чужда». Постановщик фильма кинокомпании договорился с Банком Лос-Анджелеса, об однодневном займе двух миллионов наличными. Доставку и охрану денег банк взял на себя. По условиям соглашения бронированный джип должен стоять рядом с домом. По окончании съемки деньги предполагалось немедленно перенести в джип и везти в банк. Вся сумма состояла из купюр достоинством 100 долларов, разложенных в пачке по 25 тысяч. Владелец студии Александра Тейлор отказался комментировать решение использовать в фильме «Живые деньги» и «Сам факт ограбления». Нам не удалось также выяснить, была ли застрахована такая крупная сумма. Полиция своей стороны отказалась объяснить, почему на месте происшествия оказался детектив Босх. Однако надежный источник сообщил газете, что Босх расследовал убийство Анджелы Бентон. которая четырьмя днями раньше была найдена задушенной в подъезде своего дома в районе Голливуда. 24-летняя Бентон служила в Айдалоне, и полиция сейчас устанавливает, существует ли связь между убийством молодой женщины и вооруженным ограблением. Пресс-агент Бренды Барсту обнародовал заявление актрисы, в котором говорится «Я потрясена случившимся и всем сердцем соболезную семье погибшего». Представитель банка Лос-Анджелеса заявил, что Реймонд Вон прослужил у них семь лет. До этого он был полицейским в Нью-Йорке и Пенсильвании. Лайнус Саймонсон является помощником вице-президента банка Лос-Анджелеса Гордона Скейкса. Именно он готовил договор с киностудией о предоставлении краткосрочного займа. С Гордоном Скейксом нам, к сожалению, связаться не удалось.